Мне рассказывали об этом здании. Пять этажей грубого серого кирпича, разбитые окна и ржавые торчащие гвозди. Так выглядит мой недошевлённый убийца. Я уверенными шагами преодолеваю дистанцию от остановки до здания. Я решительно, я непоколебима. Однако, когда остается совсем чуть-чуть до главного входа, тело охватывает странное чувство страха и невесомости. Удивительно. Выходит, что потеряла память я, а не мой организм, Он помнит то, как я упала, как я летела. Он помнит то, как я ударилась о землю и разбила голову. Становится не по себе. Ледяными пальцами открываю поломанную металлическую дверь и захожу в здание. Внутри оно выглядит еще хуже, чем снаружи. Здесь полно мусора, воняет гнилью и ржавчиной. Прикрываю рукой рот и поднимаюсь вверх. Ступеньки почти не разрушены. Даже сохранились перила, правда, я не решаюсь к ним прикоснуться. Вот и выход на крышу. Осторожно взбираюсь по ржавой лестнице, осматриваюсь и оказываюсь на поверхности. Мороз ударяет в лицо. Снега здесь не так много, и все же маленькие холмики хаотично разбросаны по углам. Я еще раз оглядываюсь и замечаю высокую фигуру парня на краю крыши. И замираю. Он пришел. Значит, все таки сегодня мы поставим точку в истории, которая длится больше года. Внезапно моя правая нога нелепо соскальзывает. Я успеваю держать равновесие. Однако привлекаю к себе внимание. Лёша разворачивается и выдыхает. Осторожно. Не отвечаю. Парень подходит ко мне, протягивает руку, но я не нуждаюсь в помощи. Ему самому необходим кислород, ведь он задержал дыхание. Высота влияет на парня плохо. Он спотел и стал бледным. Я растерянно прохожу вперед, останавливаюсь метри от обрыва, замираю, смотрю вниз и теряюсь в пространстве. Итак, я на месте. Что же делать дальше? Я рад, что ты позвонила. Неожиданно начинает Астахов, и я чувствую, как его взгляд прожигает мне спину. Этот месяц стал для меня целой вечностью. Так что я даже не поверил, что ты еще помнишь мое имя. Я должен был написать, но... Я знаю правду. Прерываю монолог Лёши и прикусываю губу. Холодный ветер отбрасывает назад мои волосы, а я, как всегда, не надела шапку, глупая. «Правду о чем? «О том, что ты предводитель!» Парень замолкает. Я поворачиваюсь к нему и вижу, как болезненно он отводит взгляд в сторону. У меня от такого жеста внутри съёживаются органы. Я пусть и шла расправиться со Стаховым, все таки в глубине души надеялась, что предателем окажется не он. «И что ты собираешься делать?» Виноватым голосом произносит Лёша. «Вот ты узнала правду». Тебе стало легче. Нет. Мой голос рывается. Я чувствую, как горят щеки и резко перевожу взгляд с лица друга на серое небо. Я же говорил тебе, что порой лучше оставаться в неведении. Ты ведь понимаешь, что теперь я обязана сделать. Но ты этого не сделаешь. Астахов усмехается. Так ведь. Почему? Его извительный тон включает во мне раздражение. Я сжимаю руки в кулаки и подаюсь вперед. «Что меня должно остановить? Совесть? Жалость?» «Очень смешно». «Что смешно?» Все это...» «Лия, ты сошла с ума». Парень начинает двигаться в мою сторону. «Как ты убьёшь того, кто был с тобой рядом всю жизнь? Что ты скажешь родителям? Да и вообще, господи... Я уверен, что ты не сможешь, поэтому и молчал. Смысл знать о том, кто предводитель, и быть не в состоянии его одолеть?» «Почему ты так себе уверен?» Я горю от злости, меня буквально распирает от гнева. Нас с Лёшей разделяют несколько сантиметров, но такое ощущение, что нас разделяет целый океан. Да, ты мой наставник, но я тоже не новичок. Ты отнял у меня всех, и я не намерена больше с этим жить. Поднимаю руку, размахиваюсь, пытаюсь ударить Астахова, однако он ловит мою кисть в воздухе и удивленно вскидывает брови. «Прости, что ты сказала?» «Что слышал?» «Как ты мог так со мной поступить? Я ведь доверяла тебе!» «Боже!» – покачиваю головой и опускаю плечи. «Что же я тебе такого сделала? Что?» «Что ты несешь? спрашивает Лёша, отталкивая меня назад. Он выпускает мою руку, и я непроизвольно принимаю её груди. «Что я несу? Что я несу?» Я говорю о том, как ты подстроил аварию, как отсиживался в машине, как подбросил своё снотворное кири, как спонсировал покупку взрывчатки, как обманул всех нас, сказав о том, что Дмитрий Воронов жив. Но он погиб, и ты прекрасно об этом знал. Я протираю руками лицо и с болью вздыхаю. Ты отнял у меня всех, Лёша. А главное, ты отнял у меня Максима. Он... Срываюсь и неуклюже смахиваю с лица слезы. Он умер. «Потому что ты, мой лучший друг, вонзил мне нож в спину!» «Остановись! Хватит!» «Нет, не хватит! Ты специально все это подстроил, так ведь? Да? Я встречалась с тобой, но потом вдруг полюбила Макса. Это настолько сильно сводило тебя с ума, что ты даже решился пойти на убийство, на предательство!» «Прекрати нести эту чушь!» – злится Астахов. «О чем ты вообще говоришь?» «Не нужно больше притворяться!» «Я знаю правду! Я знаю, что ты предводитель!» «Остановись!» Парень хватает меня за плечи и тянет на себя. Я пугаюсь такого порыва, замираю, вижу, как в его глазах горит безумие и замолкаю. «Что же ты такое несешь а? Лия, очнись! Я не предводитель и никогда им не был! Да, я тебя обманывал, но только ради того, чтобы ты никогда, никогда не узнала правду! Я ведь всегда любил тебя!» «Неужели я смог бы причинить тебе такую боль?» Меня одолевают странные чувства, и радость, и недоумение. Я растерянно смотрю на друга. Но запинаюсь и сдавленно выдыхаю. «Ну, кто же тогда предатель?» «Я!» От этого голоса у меня подгибаются колени. Я поворачиваю голову и вижу, как в меня летит широкий острый нож. От шока и удивления я даже не успеваю думаться. Стою, слежу, словно в замедленной съемке, за тем, как холодное оружие летит навстречу с моей грудью, и не сопротивляюсь. Я готова умереть, потому что моя жизнь только что рухнула, но я не умираю. Передо мной возникает Астахов, нож попадает ему в бок. Парень закатывает глаза, отстраняется, спотыкается о ржавый поручень и с болезненным вздохом валится с крыши. Нет! Ару вытягиваю руки, но слишком поздно. Мой друг совершает свой первый и последний полет в бездну. «Лёша!» Падаю на колени и облокачиваюсь ладонями о поручень. Смотрю на мертвое тело Стахова и ошарашенно замираю. Чувствую, как глаза наполняются слезами. Начинаю часто и громко дышать. В истерике надеюсь очнуться, качаю головой, и жмурюсь, но не получаю ничего, кроме суровой реальности. Лёша упал с крыши а предводитель стоит за моей спиной, и я никогда не смогу его одолеть. Ну неужели ты просто не могла успокоиться, а?» спрашивает меня Карина, и я взрываюсь плачем, кладу голову на руки и без сил утопаю в слезах. «Я же сказала тебе, хватит!» «Но нет, моя сестра, как всегда, решила довести все до конца!» «Почему?» «Что ты спросила? Прости, я не расслышала!» Ты невнятно мямлишь. — Почему? — ору сгорбившись. — Ну, а как ты думаешь? Карина подходит ко мне, садится рядом, облокачивается спиной о поручень и тяжело выдыхает. — Я всегда тебе завидовала, всегда. И знаешь ли, с этим не так уж просто жить. — Как ты могла? И за слёз я вижу лишь смазанную картинку белой земли. — Как ты могла такое сотворить? Очень просто. «Как?» «Тише. Я расскажу тебе, если ты будешь внимательно слушать». Вновь я взрываюсь плачем. «Что ж, с Димой Вороновым я познакомилась, когда однажды проследила за тобой Лешей. Выехали в святой клуб. Мы с Вороном встретились возле черного входа. И знаешь, что-то щелкнуло меня тогда в голове. Он был красивым, гордым, умным. Пропустил меня, все показал. Позже он сказал, что увидел во мне азарт огонь» поэтому и не прогнал, как остальных чужаков. Но не в этом суть. Карина выдыхает. Меня в семью он не взял. Объяснила это тем, что сейчас у вас много проблем, и я могу пострадать. Какой заботливый! Срывающимся голосом вставляю я. Да, жаль, что из-за тебя он погиб. Из-за меня? О чем ты? Скоро узнаешь. Господи, что же я сделала? Ох, выдыхает Карина. «Господи, Лия, ты столько людей погубила, просто ужас! Я этого не хотела! Хотела, и ещё как!» Сестра презрительно усмехается и поглаживает мои волосы. Все изменилось в ноябре. Прошел всего месяц с тех пор, как вы с Лешей перешли в стаю, и тут ты вдруг изменилась, стала абсолютно другой, вечно витающей в облаках. Дима отсиживался, Астаха вслепо в тебя верил, а я сразу догадалась, ты влюбилась». Все планы покатились к черту. Пришлось изменить стратегию. Раз ты не с нами, значит против нас. Я не понимаю. А что тут понимать? Злится Карина. Твоя любовь к Максиму испортила все то, к чему мы шли. Ворон предложил новый план действия, и я с ним согласилась. Впрочем, позже к нам присоединились и Наташа со Стаховым. Сестра убирает руку от моих волос и выдыхает. Третьякова, убитая горем, пришла в семью, словно раненое животное, примерно в конце марта. Я с ней подружилась, даже слишком. У нас был общий враг, что значительно сблизило нас. А вот Лёша, с ним было сложней. Он тупой идиот, до конца не верил в то, что ты его разлюбила. Пришлось найти доказательства. И я это сделала. Привела его к вашему деревцу в парке. Вы вырезали там свои инициалы татуировки. Он это увидел и загрустил. В общем, ему пришлось пересмотреть приоритеты, что послужило мне и Ворону на руку. «Лёша тоже к этому причастен?» «Конечно!» — Карина смеется. «А ты думаешь, почему он вечно ходит с такими грустными глазами? Бедный мальчик вплоть до сегодняшнего дня не мог себе простить того, что привёл тебя на крышу 5 августа. Подставил, так сказать. Мы, естественно, не рассказали ему самого главного о том, что канат бракован». Но тем не менее он сделал свое дело. Что? Я смотрю на Карину не верю своим глазам. Неужели передо мной моя сестра? Моя родная сестра, которую я воспитывала, растила, за которой я ухаживала. Боль от предательства прожигает мне грудь. Я хочу вновь расплакаться, но понимаю, что слез уже попросту нет. Но ты ведь кобра. Недовольно морщится Карина. Бессмертная тварь. Упала с крыши. Врезалась головой в асфальт. «Пробила, мать твою, череп и осталась жива! Просто невероятно! Счастливая сука ты, сестра!» Ну и тут история не заканчивается. Ты потеряла память, вроде как ушла с дороги, но сорвалась одна моя собака, Астахов. Наташа проболталась о том, что канат был испорчен, и наша разгневанный силач Лёша решил самостоятельно расправиться с вороном, один на один. Карина встает, и я поднимаюсь на ноги следом за ней. Смотрю на то, как она отходит к центру и размахивает руками в сторону. «Он убил его, Лия! Наш святош Астахов убил человека, представляешь?» Сестра достает сигареты, прикуривает, а я замираю, просто пялюсь в злые глаза Карины. «Тебе наверняка известно, что Лёша хорош в бою, а тут он был ещё и в гневе». Она выдыхает дым в мою сторону. Раскроил ему череп, словно орех. «Боже мой!» хватаясь руками за голову и испуганно пячусь назад. Он не мог, он... Лия, я тоже не могла поверить. Но что мне оставалось? Кроме того, что я потеряла любимого человека, я еще и стала свидетелем его смерти. Наш Лёша рвал Димбу на куски, просто как животное. Я никогда этого не забуду. «Что же ты такое говоришь?» Шепчу. «Астахов не способен на убийство. Оказалось, что ради тебя способен, но знаешь...» Карина усмехается. Это в какой-то степени сыграло мне на руку. Я стала тайным предводителем семьи, и Лёша был в курсе. Но он не мог сдать меня. И знаешь почему? Потому что я была единственной, кто видел кровь на его руках. Одно слово, и всё. Пух. Сестра щелкает пальцами. И Лёша за решеткой. Я не верю тебе. Ну и бог с тобой. Ты сумасшедшая. Я разъярённо подаюсь вперед и стискиваю кулаки. «Как ты стала такой? Как? Почему?» «Потому что...» «Боже, я не могу в это поверить. Только не ты...» «Нет, Карина, что же ты натворила?» «Я сделала то, что должна была». Сестра резко подходит ко мне и останавливается в нескольких сантиметрах перед моим носом. «Мне надоело вечно быть на втором плане». «Я хотела стать тобой, быть главной, идеальной. Пока ты бегала до ночи за ручку с Максом, меня не выпускали из дома и держали в ежовых рукавицах. Но почему? Чем же я хуже?» Остачертела жить по правилам. «Если тебе можно, с какой стати мне нельзя?» «Замолчи!» – восклицаю я. «Ты спятила! Тебе нужно в больницу!» «Это тебе нужно в больницу, дорогая?» «Хотя нет». На самом деле мне жутко надоело твоё бессмертие. Сколько можно? Имей же совесть. Карина толкает меня и пронзает ядовитым взглядом. Я устала придумывать ловушки. Ты падала с крыши, попала в аварию, задыхалась в круглой комнате. Ну, хватит уже! Господи! Срываюсь и, не веря, качаю головой в стороны. Нет! Ты же не могла так со мной поступить! Ты же не пыталась меня убить! Пыталась? Еще как! И тут все таки появляются непрошенные слезы, Я обессиленно отхожу назад и резко задерживаю дыхание. Не хочу думать, жить, чувствовать. Ничего не хочу. В общем, — продолжает сестра, — после смерти ворона я осознала, что должна отомстить. Ты слишком долго жила в неведении того, что совершила. Ну или хотя бы не догадывалась о том, что произошло по твоей вине. Карина достает новую сигарету. Я пошла в стаю к Шраму. С помощью отличного актера Астахова привела туда тебя. Дальше, если ты не против, не буду пересказывать. Ты так все прекрасно знаешь». Сестра садится на несколько сложенных кирпичей, делает затяжку и вновь выдыхает клуб серого дыма. С каждым днем напряжение росло все больше и больше. Лёша со своим неповиновением, Наташина импровизация с ножом и нелепая смерть Шрама. Хотя, как сказать нелепая? Когда он спал в твоей комнате… Я пару раз поковыряла его рану ржавым гвоздем, но думаю, он и так был обречён. Меня передёргивает. Я пронзаю сестру жгучим взглядом и едва сдерживаю огонь в легких. Мне хочется разодрать Карину в клочья, что она натворила. Как могла, но мои руки неподвижны. Я вижу перед собой не только убийцу, я вижу перед собой еще и родную сестру. От безысходности тела охватывает дикая боль, и мне воле неволей приходится с ней смириться. «Кстати, я еще забыла о том, что потеряла в баре клатч. Потом он пропал». Карина с тяжестью вздыхает. «В общем, сложно мне было. Но затем все как-то само собой пошло. Я немного поменяла стратегию. Стала на вашу сторону, и ты вычеркнула меня из списка врагов. Стала делиться информацией. Это сыграло роль в принятии многих решений. Например, если бы не смерть Стаса, я бы не разинула рот на душу Максима». Но это было таким искушением оставить тебя без любимого, заставить почувствовать то, что чувствовала я. Прости, не смогла удержаться. «Зачем тебе это?» Чужим голосом спрашиваю я и обессиленно покачиваюсь. «Зачем ты это сделала, Карина? Мы же были семьей. «Какой семьей? Не смеши меня! Родители обращали внимание только на тебя!» Причем вне зависимости от того, делала ты что-то хорошее или плохое, это до сих пор сводит меня с ума. Ты ведь вновь связалась со стаей, погибли люди, а мама перед тобой на карачках ползает. Сестра фыркает. Жалкое зрелище. И что теперь? Наконец избавишься от меня. И что скажешь родителям? Как будешь спать ночью? Как спала и до этого? Спокойно. Я не верю в то, что передо мной стоит моя сестра. Глаза наполняются слезами, и, я, отвернувшись, даю волю эмоциям. «Нет, это не ты. Этого попросту не может быть. Хватит ныть!» Недовольно отрезает Карина и неуклюже выбрасывает очередной окурок в сторону. «Ты, в конце концов, кобра!» «А кто ты?» «А я ворон. Новый предводитель семьи. Я, главная, меня слушают. И это именно то, чего я добивалась». «Боже, Карина...» «Ты ведь никогда не была одинокой. Я всегда была рядом с тобой, всегда. Что же случилось? Почему ты решила, что тебя никто не любит?» Я ничего не решала. Я это почувствовала. И может, мое поведение покажется всем диким, жалким, покажется всем плодом больного, разыгравшегося воображения. Меня в такую жизнь втянула ты. И если бы не твои походы в стаю... Если бы ты не участвовала в испытаниях, не сбивала людей, не ломала судьбы, я бы не подумала, что такое возможно. А теперь...» Карина пожимает плечами и усмехается. «Теперь прими тобой же созданный продукт. Я — это ты. Просто до того, как Кобра потеряла память». Ее слова вонзаются в меня, словно сотня острых ножей. Я покачиваюсь в сторону и оказываюсь на краю крыши. Закрываю глаза. Мне больно. Такое чувство, что я слышу, как рвется сердце. Хочется плакать, упасть, забыться и проснуться в мире, где сестра не предает, любимый не умирает, а друг не падает с крыши. Но это, увы, нереально. Кого я пытаюсь обмануть? Бороться с незнакомым врагом сложно, но бороться с самой собой невозможно. А Карина – это я. Она моя сестра, часть меня, моего сердца, моей души. Я не способна победить ее. И самое ужасное заключается в том, что я даже не в силах этого пожелать. «Я не хочу убивать тебя», — тихо признается Карина и встает с кирпичей. «Но у меня нет выбора. Ты зашла слишком далеко и слишком много знаешь. К тому же, возможно, я лишь облегчу твои страдания. Все равно ты бы никогда не смирилась с потерей Максима». «А как же ты смирилась с потерей ворона?» «Никак». Сестра вновь подходит ко мне. Я открываю глаза, и мы встречаемся до более похожими взглядами. У нас столько общего. Просто не верится, что одна половинка души решила навсегда избавиться от второй. Закончим все так же, как и начинали. Ты согласна? По моим щекам текут слезы. Я не знаю, что сказать, куда деться. Стоит ли бежать? Я вырвусь, спасусь, но что потом? Мне никто не поверит, свидетелей нет». Да и я не смогу биться против родной сестры. Поэтому я непроизвольно киваю. «Хорошо», — Карина выдыхает. «Мне правда жаль, что все так получилось. Мы ведь могли стать отличной командой». «Не надо», — в последний раз прошу я. «Не делай этого, прекрати, пожалуйста. На твоих руках и так много крови. Так останови меня». «Я не могу». «Тогда не надо лишних слов». Сестра кладет ладонь мне на плечо и стремительно наклоняет мое тело в сторону обрыва. «Я не просто облегчаю твою судьбу, Лия. Я даю тебе вечность». Она давит на меня гораздо сильней. Я кренюсь назад, зажмуриваюсь и готовлюсь к падению. В конце концов, это самый логичный выход. Я заслуживаю смерти. Карина явно нуждается в серьезной помощи, но в одном она права. Я виновата в том, что случилось с ней, с Лёшей, с Максимом, со Стасом, с Наташей. Этот список можно продолжать и продолжать. Их судьбы разрушены только потому, что я появилась на горизонте. И это не нелепые случайности, не стечение обстоятельств. Я – причина многих сломанных жизней. Так что моя смерть – лишь расставит все на свои места. Нужно было сделать это раньше. Каждый сам за себя. Это последнее, что я слышу от сестры. Резкий толчок, и мое тело переваливается за ограду. Кричу. Чувство невесомости сковывает желудок. Волосы вспыхивают вокруг шеи. Руки нелепо разлетаются в стороны, а туловище прогибается. С молниеносной скоростью я оказываюсь за пределами крыши и начинаю падать, как вдруг. Громкий удар. Мои руки сталкиваются с опорой. Я открываю глаза и вижу перед собой знакомое лицо. Сначала мне не понять, почему он держит меня, не позволяет упасть. Может, я уже умерла, уже рухнула на землю и вновь пробила голову. Но нет, я жива, потому что ощущаю холодный ветер, слышу шум города, чувствую запах мяты. «Чужачка!» — хрипит до боли знакомый голос, и сильные руки парня вытаскивают меня на поверхность. Я настолько растеряна, что не могу осознать происходящее. Передо мной Макс. Максим. О, боже мой! Прижимаю ладонь к рту, пытаясь сдержать крик. Тело содрогается, слезы безумным потоком подступают к глазам. Кровь в венах становится настолько горячей, что мне ужасно больно. Боже, нет! Этого не может быть! Прости меня. Парень заключает мое лицо в свои руки и виновато поджимает губы. Я не должен был пропадать. Не должен был появляться так резко, но у меня не было выбора. Правда, я... Господи, ты жив! Я резко вскакиваю на ноги, отталкивая Максима на несколько шагов от себя, обхватываю тело руками и безвольно пошатываюсь. Но как? Как такое возможно? Были же похороны, Господи! Прошел целый месяц! Ли я... Нет, подожди. Невидящими глазами осматриваюсь. Скользь, замечаю Карину. Она лежит без сознания и вновь перевожу взгляд на парня. «Как ты узнал, что я здесь?» Следил за тобой. «Что?» «Конечно. Я не оставлял тебя одну ни на секунду. Выточил из круглой комнаты, хоть и рисковал быть замеченным». «Как ты выжил? Где ты был?» Я выплёвываю вопросы и шатаюсь в стороны. «Неужели все эти дни ты находился рядом?» Я договорился с отцом. Он укрывал меня. Макс виновато смотрит на меня и поджимает ровные мягкие губы. «Прости, но у меня не было другого выхода. Если бы предводитель знал о том, что я жив, он бы никогда не объявился, не вышел в свет». «Не может быть». Убираю с лица волосы и неуклюже смахиваю слезы. «Ты не мог так поступить со мной? Зачем скрываться? Зачем? Я ведь решила, что... решила...» Взрываюсь плачем. Едва не падаю, как вдруг Макс оказывается рядом и заключает меня в свои объятия. «Прости меня, любимая», — шепчет на ухо. «Прости». «Ты живой!» Я жадно глажу руками его плечи, шею, лицо, руки. Сердце бьется так громко и сильно, что я не просто его чувствую, я его слышу. «Живой!» «Прости. Я должен был подождать, должен был залечь на дно, как велел мне Стас». Тогда в больнице он сказал, необходимо принять крайние меры, и я понял, что выманить главаря можно только моей смертью. Идиот! Я зла и счастлива одновременно, смотрю в эти темно-синие глаза и тону в них, как в океанах. Ты хоть понимаешь, что мне пришлось пережить, понимаешь? Ох, боже мой, убить тебя готова. Я только вернулся с того света, а ты уже готова меня отправить обратно. Макс усмехается и сжимает в своих объятиях. Прости, но я больше не намерен исчезать из твоей жизни. Кладу голову на его плечо и чувствую новый прилив слез. Он приходит вместе с осознанием горя. Он приходит вместе с осознанием счастья. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что предписала мне судьба, куда я должна пойти и что должна сделать. Но сейчас, находясь в объятиях Максима, я понимаю, что смогу совсем справиться. Мое одиночество разбилось о рифы страданий. Больше никаких сражений, никаких потерь, разочарований или предательств. Разрушенная дорога появляется перед глазами, и я вновь становлюсь на неё. И я вновь готова продолжить путь.